Глава 31. Конор Ночной холод со свистом пронесся мимо, донеся звуки одинокого воя. Конор остановился на полпути. В безмолвии ночи раздался шорох гравия под ногами, напоминая скрип гвоздя о деревянную доску. Магнусон навострил уши, силясь определить источник звука. Но пронзительный вой прервался. Слишком тихий для огромных легких морового волка. Слишком краткий и немного несмелый. Наверное, одинокий серый волк ищет пару. До сих пор сегодня в этой части леса не бродил ни один моровой волк, слава Норнам. Когда городские врата тяжело разошлись, Конор жестом велел Мердуку следовать за ним. Бормотание, раздавшееся над ними, спускалось вниз на улицу, слишком тихое и отдаленное, чтобы что-то расслышать. Спутники вышли из городских ворот. Конор, задрав голову, попытался рассмотреть двух стражей, перегнувшихся через стену. Они, прищурившись, следили за Конором и Мёрдоком. Острые как бритвы, кончики копий поблескивали в зелёном свете чаш с огнем, стоявших по обе стороны врат. Не успев до конца открыться, врата снова стали закрываться. Конор повернулся боком и проскользнул в щель, едва ли достаточно широкую, чтобы они с Мёрдоком оба могли пройти. Наемник выругался себе под нос, прошмыгнув следом. — Как гроба! — пробормотал он, бросив на стражей мимолетный сердитый взгляд через плечо. Грубо или нет, стражи, по крайней мере, выполнили их просьбу. Коннор издал медленный вздох облегчения и повернулся к солдатам спиной, радуясь, что слухи о стычке в таверне еще не успели расползтись. Шерифу не понадобится много времени, чтобы догадаться, кто был ответственен за спасение Зельевара и драку в таверне. Когда это произойдет, Коннора должен уже и след простыть. Когда врата с глухим стуком закрылись, Стражи вперели тяжелые взгляды в затылок бродяги. Снова раздалось бормотание, и на этот раз он уловил часть разговора. «Отправились колдунья?» — спросил первый. Второй солдат пробормотал что-то, и расслышал расслышал только «больные ублюдки». Он даже не потрудился снова оборачиваться. Как бы обидно ни было, солдат прав. Со стороны он, должно быть, казался сумасшедшим. Он вел Мердока в северную часть леса, окружавшего Брэдфорд, лишая защиты врат в мир, где правили моровые волки. Даже когда они на время уходили охотиться в другие части леса, остальные хищники, обитавшие там, тоже бродили по ночам, доедая объедки, оставленные зачарованными волками. «Черт побери, может, Конор и впрямь был не в своем уме!» Дорога, на которой могло бы разойтись ровно пять человек, шла в гору и уводила в лес, прочь от безопасных стен Брэдфорда. Гравий под ногами хрустел. Конор обходил большую часть камней, чтобы избежать шума, а шаги мёрдыка своим скрежетом и треском нарушали вечернюю тишину. Когда они, наконец, добрались до леса, свет одной из лун заслонило облако. В потемневшем небе пушистые белые края засветились серебром. «Я начинаю сомневаться», — признался Мёрдок. «Тише», — отчитал его Конор. Сомневаться было уже поздно для них обоих. Мёрдок производил впечатление человека, который привык ночевать в тавернах и постелях чужих жен. Вряд ли он осознавал, какая им грозит опасность. По ночам эти леса наводняли звери с пустыми желудками и ушами, настроенными на малейшие звуки. Достаточно было и шумных шагов дебашира. Конору не нужно было, чтобы он еще и болтал. Под ногой Мердека хрустнула веточка, и Конор сердито глянул на спутника через плечо. Мужчина кивнул, робко извиняясь и пожал плечами, как будто... Это как-то помогло бы против множества существ, рыщущих по лесу, мечтая слопать их заживо. Стиснув зубы и напрягши плечи, Конор на мгновение зажмурился, заставляя себя набраться терпения. Оставалось надеяться, что эта идея ему не оукнется. «Разумно с твоей стороны привести жертву», произнес призрачный король Конору на ухо. «Полагаю, ты именно поэтому взял с собой этого олуха, верно?» Хотя призрачный король даже не появился, Конор простонал. Когда он прошелся по городу и пообщался с людьми, жизнь почти вошла в привычное русло. Он купил еду и припасы, побеседовал. Это было настолько нормально, пусть и мимолетно, что парень почти дал себе забыть о том, что с его душой слился призрак. «Почти. Он неплохой боец», — продолжил призрачный король, очевидно, не поняв реакцию Конора. «Однако даже ты должен понять, что он недолго продержится в бою против настоящего воина, обладающего магией. А значит, он бесполезен, как слуга и ценен как трофей для некроманта. Эта твоя колдунья найдет его крови применения во множестве зелий». -Ты «Да это в порядке, капитан? спросил Мердок чуть громче, чем следовало. Конор кивнул и приложил палец к губам в тщетной надежде на то, что этот наемник наконец заткнется. У Конора не было намерений приносить этого парня в жертву колдуньи, чтобы там ни сказал дух. Независимо от того, нужна ли была некромантам кровь для зелий, или они просто наслаждались человеческими страданиями. «Однако, если Мёрдок не закроет свой чертов рот, Конор с радостью выбьет из него дурь камушком. Ты ведь это чувствуешь, да?» Продолжил дух спокойно и мрачно, как обычно. «От него воняет ущербностью. Я давненько не чувствовал запах таких, как он. Честно говоря, я вообще считал, что их всех перерезали еще в мои времена». Прямо передо мной стоит человек с аллергией на зачарованную руду. А ты даже не даешь мне насладиться маленьким убийством. Он всего лишь обыкновенный жулик. Он не стоит нашего времени». Конор сжал руку в кулак, услышав эти инсинуации. Он выбивал зубы и за меньшее, и ему пришлось собрать всю свою волю, чтобы не ответить. На краткий миг он задался вопросом. Получится ли на самом деле выбить призраку зубы вовремя нанесенным ударом благодаря своей связи с мертвецом? Но задвинул эту мысль подальше. Сейчас были проблемы посерьезнее, чем невыносимый старый призрак. Когда он завел Мердока в лес, ветви, склонившиеся над широкой дорогой, заслонили с собой свет. Густые кроны погрузили тропу в еще более глубокую тьму. Глаза Конора тут же к ней привыкли. Мердок, однако, споткнулся. Конор молниеносно схватил его за воротник, чтобы не дать упасть. Спасибо, прошептал Мердок. Ничего не вижу. Ровно через сто метров из-под леска высунулся чешуйчатый синий нос. Над гравием промелькнул желтый, как солнце, язык. Из куста высунулась голова. Череп существа был размером сумку Конора. Конор тут же замер и крепко схватил Мёрдока за воротник, пригвоздив его к месту, когда зверь выполз на дорогу. Его тело гипнотизирующе, ритмично виляло из стороны в сторону, сотни когтистых лап цокали о землю. Существо снова лизнуло языком воздух, нащупывая путь в ночи, после чего исчезло в кустах с другой стороны дороги. «Пожалуй, то, что ты ничего не видишь к лучшему», — признался Конор, вынимая один из парных мечей, висевших на спине. Схватив одной рукой Мердука за рубаху, чтобы вести его по темноте, Конор продолжил идти по дороге. «Итан сказал, что должна быть развилка, и теперь нужно было просто идти, пока они ее не найдут. Ты ведь умеешь лазать?» — спросил Конор едва различимым шепотом. «Да, а что?» он не ответил. Сейчас не стоило попусту тратить слова и нарушать тишину. Если придут моровые волки, напарники смогут спастись, только забравшись на дерево. Конор не был в восторге от мысли, что придется затаскивать здорового мужика на дуб. Но если понадобится, он это сделает. В лесу раздалась трель цикад. Ночной оркестр играл для тех, у кого было время послушать. Кроны деревьев шелестели, где-то в глубине леса треснула веточка. Все еще, держа Мердука одной рукой, а в другой сжимая меч, Конор вслушивался в ночь. Вдалеке треснула ветвь, ломаясь под чьим-то весом, и он инстинктивно крепче сжал оружие, готовый ударить. Между деревьями впереди появился просвет. Там от главной дороги отделилась тропинка. Едва ли достаточно широкая, чтобы на ней могли разойтись двое. Она была больше похожа на звериную тропу, нежели на пешую дорожку. Взгляд Магнусона привлекли тонкие линии, вырезанные на дереве у тропы. Зарубка едва ли на тон светлее коры напомнила ему шрам. Кто-то вырубил на дереве грубое изображение пузырька с зельем. Похоже, они наконец-то нашли нужную развилку. Конор шел впереди, все еще ведя Мердока по темной дороге. Дорога петляла между деревьев, обходя один ствол за другим. Деревья слились в одно пятно. Не было никаких опознавательных знаков. И один дуб было невозможно отличить от другого. Минуты шли, и Конор стал хмуриться от беспокойства. Без лунного света... Он быстро потерял счет времени. И при этом тропа не сворачивала. Бесконечная дорожка, петлявшая между деревьев. Наверное, это была одна из уловок некроманта. Тропа, которая никогда не заканчивалась. Звучит вполне в духе некромантов. Но Конор недостаточно знал о них и их магии, чтобы говорить наверняка. Дорожка не кончалась. Зато лес стал медленно светлеть. Сперва тонкий, слабый голубой лунный луч засветил холодным светом между деревьями, и лес стал редеть. Мёрдок, когда вернулся свет, тихонько высвободился из схватки Конора. Не сводя глаз с леса и не отвлекаясь от того, что они могли в нем обнаружить, Конор, не раздумывая, отпустил его. Наконец, сквозь просвет в деревьях, он увидел, что ландшафт изменился, и заметил иссохшее старое дерево. Тропа вильнула, проходя между двумя толстыми дубами, и вывела их на опушку. Сухое дерево окружала трава высотой по пояс. Они, наконец, добрались до места. Мертвое дерево тянуло черные ветви в ночное небо, напоминая след от ожога посреди поля. Ни листьев, ни ростков, никаких-либо признаков жизни. Толстый ствол закручивался вокруг самого себя, словно застывший во времени смерч. Примерно на уровне груди вырезанная вручную выемка служила импровизированной полкой в некогда живом сердце дерева. Конор остановился на краю поляны в ожидании потенциальной ловушки. Жизнь в ночном лесу шла своим чередом не тронутая его подозрениями. Не было никакого движения, кроме колыхания травинок на ветру. Слышно было только пение цикад. Их голоса доносил тот же ветерок, что плясал на опушке. Тишина. Пришло время выяснить, обладает ли эта колдунья ценной информацией. Конор вышел из леса и зашагал по полю к дереву. Окружавшая его трава качалась в такт полуночной мелодии и с каждым шагом склонялась под его сапогами. С травинок сорвались маленькие зеленые светящиеся точки и исчезли в зачарованной ночи, когда Конор выудил из поясной сумки монетку и положил ее в отверстие в дереве. Весело! Потер мердок руки, чтобы согреться. Мы же не собираемся вызывать демонов, правда? Может, и собираемся признался Конор, оглядывая окружавший их лес в поисках некроманта. — Будь готов. Колдунья в любую секунду могла принять решение, хочет она поговорить с ними или прикончить их. Каждый их вздох мог стать последним. — Ну и где же она? — спросил Мёрдок. — Молчи. Конор навострил уши, прислушиваясь к треску ветвей в лесу. — к тому, как они гнулись под весом чего-то более тяжелого, чем ветер. Дебашир, скрестив руки на груди, оглядел опушку. «Может, она танцует голая в лесу?» «Прекрати болтать». «Мечтать не вредно». Задержав взгляд на мече Конора, он обнажил свой в ответ. «Что конкретно тебе нужно от этой колдуньи?» Конор не ответил. В этом не было нужды. Волосы у него на затылке встали дыбом, и интуиция велела ему быть начеку. чеку. Ее появление оставалось ждать недолго. По опушке пронесся порыв ветра, яростный и жестокий. В отверстии дерева, в лунном свете, сверкнул медя Конора. «Пришли меня прикончить, да?» — спросила женщина. Ее голос пронесся по полю, и хотя Конор осмотрел ветки над их головой, Он не смог определить ее местоположение. Я пришел, потому что мне нужна информация, поправил Магнусон. Несмотря на то, что его тело напряглось из-за нависшей угрозы боя, он изо всех сил постарался сохранить голос ровным. Я хочу заключить сделку. Кто вас послал? В лесу за иссохшим деревом промчался силуэт и тут же растворился в тени. Либо она двигалась быстрее любого из тех, кого Конор знал, либо обладала способностью отвлечь внимание и сыграть с его разумом шутку. Как бы то ни было, ступать надо было с осторожностью. «Итан Финн», — ответил Конор, «Он сказал, ты можешь знать». «Умно», — перебила колдунья. «Найти одного из моих клиентов, которого я уже несколько лет не видела, и заявить, что он прислал вас. Вы пытали его, чтобы добыть информацию обо мне? «Что — Что? — нахмурился Конор. — Нет, с чего бы... — Вы приходите сюда, с мечами наперевес, и от вас разит смертью, — рявкнула женщина. — И вам еще хватает наглости лгать мне. Думаете, мне удалось так долго выжить в этих лесах? Просто потому что повезло. В каком смысле разит смертью? спросил Мердек. Клянусь, капитан, это не от меня. Я на этой неделе уже купался. Это не от тебя. Конор крепче сжал меч и стал подумывать о том, чтобы призвать черные огненные клинки, невзирая на свидетелей. Она чувствует меня, сказал призрак. Я впечатлен. Возможно, она стала бы куда более ценным, призрачным клинком, Чем ты, плебей? Конор нахмурился. Он не позволит так легко себя заменить. Я тебя не узнаю, продолжила колдунья. Учитывая твой возраст, я бы знала твое лицо, если бы ты был из Незервейла. Значит, они нашли кого-то другого. Одиночку. Она умолкла, и лесная песня затихла. Ни жужжание насекомых, ни чириканье птиц. «Лишь беспощадный ветер, вьющийся в кронах деревьев!» «Умный ход, признаю», — заявила женщина. «Прийти как потенциальный клиент. Прийти ночью, чтобы никто в городе не смог тебя увидеть. Ты не один, потому что знал, что я заподозрю неладное, если ты будешь болтаться по лесу в одиночку. Так что ты взял с собой лишь одного солдата, чтобы убедиться, что я тебя недооценю». «Ты ошибаешься», — произнес Конор на этот раз жестче. Я хочу заключить сделку. Я принес чертов плющи и трутовики, чтобы обменять их на. Такому, как ты, не стоило приносить на обмен реагенты для простаков, перебила она. Ты обладаешь настоящей силой, а значит, можешь предложить что-нибудь посущественнее. Капитан! Тихо произнес Мердок, изучая пустой лес. У меня насчет всего этого плохое предчувствие. У меня тоже признал Конор. Он сбросил сумку с плеча и положил ее у иссохшего дерева на случай, если ситуация приведет к битве. Он еще никогда не боролся с некромантом. Если она намекала на силу призрачного короля, это станет проверкой для его умения владеть мечом и для него самого. Конор пришел сюда не за тем, чтобы погибнуть под старым иссохшим деревом.